Часть 5. Большая неудача. Глава 21. Арест за мошенничество в Вавилон. Мистер Ненимби, злые чудеса, гадания на собачьем дерьме, беженцы и бандиты. 1. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Арестуйте этих краснокожих. Судя по роже Дрекстона, он с удовольствием не арестовал бы, а пристрелил кого-нибудь, и не Шушонова, а мистера Киркпатрика с собственной его мерзкой персоной. Шериф стоит на крыльце рядом Ганс и Нет. По какому обвинению? В голосе шерифа нет и тени почтения, с каким Дрекстон всегда обращался к мэру. За мошенничество. В окнах конторы дребезжат стёкла. Они что, с ума посходили все? Люстра, холодейт Джош. Вот она, люстра, скрипят тросами, великан шакачается в небесной вышине, готовая в любой миг обрушиться всей тяжестью на Элмер-Крик. дрожат от страха. Джош переводит взгляд на шерифа и видит, ей-богу, видит, как в тупой, заплывшей жиром башке Дрекстона скрипят ржавые шестерёнки. Мэр в ярости, мэр желает ареста индейцев, мошенничества. Превосходные обвинения лучше не придумать, если Кристофер Дрекстон всё сделает как надо, если этот зажравшийся хлыщ, наш доблестный мэр, горит ему в воду. останется доволен это, друзья мои, шанс сохранить за собой тёплое местечко шерифа. Эй, вы трое, индейцы постарше оборачиваются. А ну-ка, слезайте с лошадей, живо. Старике остаются в сёдлах. Третий, молодой, времени зря не теряет, издаёт пронзительный дикарский визг, от которого закладывает уши у всех отсюда до Флориды. Вбивает пятки в бока гнедовомерена и с места бросает того в галоп, видать, родился в седле ублюдок. Стоять! Куда там? Индеец уже несётся к проулку между мэрией и домом голландца Вандерлиндана. Шериф хватается за револьвер. Увы, Дрекстен давно не практиковался в обращении с оружием. Смитвессен застревает в кобуре. Потеха! Дрекстон речит, что твой медведь дёргает револьвер изо всех сил, сил много, наел на яблочных пирогах. С громким треском кобура лопается по шву. Шериф вскидывает револьвер, освобождённый из кожаного плена, ницелись, палит вслед беглецу. Опустошив барабан, стоит в облаке порохового дыма. Тяжко дышит. По лбу стекают капли пота, путаются в бровях. Топот копыт стихает в дальнем конце проулка. Как ни странно, шериф Коев кого попал. В молодого индейца вряд ли, зато досталось другим. Старик Вождь горбится в седле, зажав ладонью простреленное плечо. Шаман Дарм, что сам не молод, птицей слетает с коня, помогает горбатому безумцу спешиться. извлекает чистую тряпицу из потёртой кожаной сумки с бахромой, убирает ладонь вождя от раны, начинает перевязку. А во дворе дома владельца лесопилки вопит, надрывается ён Вандерлинден, средний сын хозяина, выбежал на выстрелы посмотреть одним глазком, что творится. А, -а, -а убили! Меня убили! Посмотрел, значит, Умираю! У парня прострелено плечо, левое, на вылет, в точности как у вождя. И за что Шриф не взлюбил эту часть тела, сэр? На смертельную рану никак не тянет. Из индейца крови даже больше натекло. Чего спрашивается так орать? Впрочем, сегодня все орут. День такой. Из дома вылетает дородная миссис Вандерлинден, мамаша Йона. Поясняется, что до сих пор настоящего ора никто не слышал. Начинается форменный бедлам, все дерут глотку, бранят друг друга. Нет враг врага, а враг тут всякий каждому. Кто-то спешит за доктором, за стретчем и биннингом сразу, потому что раненых двое. На выстрел прибегает пятёрка добровольцев, которых оставили в городе для поддержания порядка и законности. Нет, четвёрка. Один самый умный зарыл в землю тамагавк служебного долга. Рыхнулся Дрэкстон, устроил польбу на площади. Индеец удрал. Вы ранили ребёнка, ребёнка! У него усы. Вы ранили достойного гражданина! Пусть гражданин не лезет под поле. Спасите, мой сын умирает. Где Беннинг? Будет пьян с ночи. Этот шашонный без Беннинга справляется. Заберите отсюда краснокожих. Куда? В тюрьму. Раненого тоже. Окажите помощь и отправьте в тюрьму. Нет! Отведите в тюрьму и окажите помощь. И над всем этим вавилонским столпотворением только небо до да Господь Бог. Впрочем, нет, до неба высоко, до Бога далеко над кипящим Вавилоном балкон Мэри. Второе. Рут Шиммер по прозвищу шеф. Нинимби. Злой дох не Ни Ненби, мэр взбешён, мэр вне себя. Он хватает Пирса за грудки, бьёт спиной о перила балкона. Отличное имя. Я буду звать тебя мистер Ненимби. Ни так вот, зачем ты ездил к шошонам? Ты знал, знала нашей договорённости искры. Ах, тебя интересовали только искры. Ну надо же. Ты отговорил их продавать мне землю, сукин сын. Ты сорвал мне сделку. Думал, Фредерика Кир Патрика можно водить за нас, как последнего идиота. Пирс хрипит, стонет. Сейчас он упадётся со второго этажа. Шляпа уже упала. Теперь очередь хозяина. Можно подтверждает руд. И ещё как можно, сэр, оставьте моего отчима в покое, прошу вас. Иначе ваши тупые мозги разлетятся по всей площади. Мэр давится очередной вне сомнения оскорбительной репликой. Дуло револьвера, приставленное к затылку мистера Киркпатрика, очень способствует благоразумию. Это правый револьвер мисс Шиммер. Он заряжен старым добрым свинцом. Даже не видя оружия, мэр это понимает лучше кого другого, кому другому не угрожает разможить череп. Оберите кольт, мисс. Требование Фредерика Киркпатрика звучит угрожающе, но пальцы разжимаются. Пирс выскальзывает из хватки, ещё миг назад мёртвый, отходит вдоль перил к дальнему краю балкона. Оправляет одежду, отряхивается с щелчком сбивает пылинки с рукава. Кажется, пристойный внешний вид сейчас главное, что интересует Бенджамина Пирса в этой жизни. Внешний вид, одежда, костюм водолаза, тело, краденое тело. Рут Шиммер взводит курок револьвера. Собственное дарованное отражение тела Рут придаёт хозяйку Рассудок заодно с предателем, палец дрожит на спусковом крючке, выбирает слабину, убей вилли трасудок, убей мистера Киркпатрика. Рассудку вторит чувство: "Убей! Пусть череп мэра лопнет, как перезрелая тыква, пусть мозги его разлетятся веером по площади. Есть ли для них лучшее применение?" Рут не знает, откуда в ней такая тяга к убийству. Ненависть к мистеру Киркпатрику последняя, что родилось бы в Рут и ещё минуту назад. Даже то, что мэр поднял руку на Пирса, не причина для ненависти, тем более убийство. Взгляд Бенджамина Пирса толкает её в плечо. Нет. Это не взгляд шансфайтера. Рут хорошо знает, как смотрят подобные ей пастору и дяде Тому перед тем, как всадить в человека проклятие. или несчастный случай, но это и не взгляд обычного человека. Этот взгляд исключение из правил. Доллар, повисший в воздухе, лепесток изменивший цвет, изменение температуры тела на 3 сотых градуса. Они чудеса, злые, разумные чудеса. Уберите кольт Голос мэра дрожит скверной шуткой не находите застрелить меня на виду всего города это веселится желаете сплесать в петле на да потеху зрителям милости просим на танцпол спускайте курок а не чудеса насчёт всего города тут мистер Киркпатрик перегибает палку впрочем для свидетельских показаний хватит одного единственного зеваки видевшего как Мисс Шиммер убила мэра. Да что там? И зеваки не надо. Шериф своими глазами видел, с кем стоял на балконе мистер Киркпатрик. А репутация мисс Шиммер далеко обгоняет её саму. Нападение мэра на Пирса не оправдание. Двое мужчин повздорили, взъелись за грудки это не повод всадить кому-то пулю в голову. Рассудок остывает. Тело подчиняется. Рут убирает револьвер в кобуру. Она готова поклясться, что выстрел был только стреляла не она. Кто-то, о ком и думать не хочется, всадил в неё заряд из шансера. Проклятие или несчастье, поди разбери. А может, не в неё? Может, в весь Эльмер-Крик отсюда до нефтепромысла? Отличное решение, мисс Мэр приводит одежду в порядок, как это делал Пирс за минуту до него. Я верил в ваше здравомыслие. Одежда сидит наилучшим образом, в дополнительном туалете нет нужды. Но Фредерик Киркпатрик всё наводит на себя глянец, не в силах остановиться. Кукла думает, Рут, джентльмен из витрины. Впервые она понимает, что мэр одет точно так же, как манекен в магазине Фостера. Твидовый костюм орехового цвета, шляпа-котелок. Желание пристрелить мэра возвращается. К счастью, ему не хватает прежней силы. Руд даже не берётся за оружие, такое оно ничтожное это желание. Эхо, отзвук, гроза за дальним горизонтом. Ваша почерца разумнее вас, мистер Нинэмби мэр демонстративно не смотрит на Пирса. Вы же глупее, чем я думал в начале. Полагаете, я не выбью купчью из шошонов? Ошибаетесь. Купче считай у меня в руках. Сегодня, завтра, в пятницу, какая разница? Вы должны понимать, мистер Нинэмби, что я не перед чем ни остановлюсь. Пирс кивает. Вижу, сэр. Вы не остановитесь ни перед чем. Это показалось Рут или в реплике очема действительно прячется удовлетворение. На самом днонышке, а? Оно было бы больше, крепче пенистей. Разнеси мис шиммер череп Фредерика Киркпатрика, но и так сойдёт. Хотите быть моим врагом, мистер Нинимби? Нет. Не хочу, чувства сказал Джошоа レッドман в ночной беседе. Рут отлично помнит слова души, изгнанной из тела: "Та, кто не испытывает чувств в понимании людей, ни добрых, ни злых, то, что мы принимаем за чувства, они заимствуют у нас, воруют без зазрения совести все их собственные чувства". Необъяснимые для детей Адама и Евы направлены на им подобных. Конечно, Пирс, так тон в облике Пирса, не хочет быть врагом мэра. Вражда, дружба в отношении людей для Тактона это пустой звук. Всё, что его интересует захват выгодного участка, чёрного хода, подготовленного другим Тактонам. Эвакуация из горящей чашки весов. Путь наверх для своих близких, родичей или друзей. Бог знает кого, тех, кому он испытывает подлинные, горячие, яркие чувства, какими бы странными они ни казались роду человеческому. Хотя что тут странного? Вражда, дружба, любовь. Прамысел Сазерлендов взят под охрану добровольцами из горожан. Джошоа レッドман, командир отряда, мой человек, мой целиком от шляпы до сапог. Он выполнит любой приказ, какой я отдам. Без моего ведома к участку не подойдёте ни вы, мистер Неньембе, ни кто другой из вашей компании. Здесь осмака. Территория осмака, и она ещё не стала штатом. Вам ясно? Мне ясно, сэр, соглашается пирс. Что тут неясного? И кричит, перегнувшись через перила: Эй вы, не топчитесь по моей шляпе. Окрик опоздал. Шляпа теперь место на помойке. Третья. Джошоу Редман по прозвищу Малыш. Какого чёрта? Ты ещё на свободе, Макс? Могу спросить тоже у тебя, Билли. А в кого тогда стреляли? Я думал в тебя. А я надеялся, что в тебя. Что здесь творится, будь вы все прокляты? Этот вопрос живо интересует как братьев Сазерленд, шумной гурьбой выбравшихся из салона, так и Джефферсона с его людьми, которые подошли со стороны меблированных комнат миссис Дженкинс. Барака, разделённого хлипкими перегородками на каморки для постояльцев. Народу с Джефферсоном больше, чем вчера, было двое, стало четверо, и с Азерлендом пятеро, а не трое. С промысла подтянулись Хью и Патрик. Шериф на крыльце конторы заряжает свой свит вессен. Под обстрелом взглядов, не сказать, чтоб дружили убных, он замирает, вертит в пальцах шестой патрон, интересуется. Чего вылупились? В кого стреляли, шериф? Важ какое дело? А стыв Дрекстен снисходит до объяснений. Индейцев брали под арест за мошенничество. Последний патрон ныряет в камеру барабана. Защёлкнув револьвер, шериф суёт его в кобуру и роняет. Кабура порвана. Подняв оружие с крыльца, Дрекстон беззвучно шепчет ругательства. Мошенников, значит, арестовали. Шериф кивает в сторону конторы. Минутой раньше Ганс и Нет Оволакли туда молчаливых, не оказывающих сопротивления шошонов. Сейчас небось индейцы уже скучают за решёткой. А бандиты на свободе разгуливают. Убийцы, поджигатели, Тихо тут, красный как рак Дрекстон потрясает револьвером. Без вас разберусь. Виновные ответит по всей строгости закона. Словно живая иллюстрация сказанного, из конторы выходят Нетхечер и Белобрысый Ганс. Оба потирают руки и отдуваются, как будто не сажали индейцев в камеры, а готовили из них Смитфилдскую витчину. вовсе и строгости. Макс Сазерленд сплёвывает Дрекстону под ноги. Наел брюхо с закон, дождёшься от тебя. Плей Вы что-то выяснили, шериф? Уильям Джефферсон самовержливость. Это даётся ему с трудом, но Джефферсон старается, сэр, видит Бог, старается. Не бойся надеяться, что вопрос будет решён в его пользу, а в двойном убийстве и взрыве шериф обвинит брати в Сазерленд. Выяснил он, что под юбкой у вдовы Махони. Придержи язык, Макс, юбка доводит шерифа до белого каления. Кажется, что он сейчас высадит в старшего Сазерленда весь барабан револьвера. Да, выяснил В шахте Джефферсона приезжали двое. Двое, понял? Покойник Освольд и ещё кто-то. И приехали они с твоего промысла. И как ты узнал закон? На кофейной гуще погадал, на собачьем дерьме. А не это, шериф, а не вся их бешеная семейка Сазерленды, грязное дело, Макс, грязное. своихрок не заморал, сделал руками мальчишки. А доказать сможешь, Белли? Мы все на промысле были, все до единого. Не веришь нам, добровольцы подтвердят. Не бойся, сам парня заманил. Молчать! Сегодня Эльмер Крик соревнуется, кто громче рявкнет. Дрекстон временно одерживает верх. Нет, Хэтчер видел следы двух лошадей. Следы ведут с твоего участка, мистер Сазерленд. Доказательства. Вот тебе доказательства. Макс сворачивает здоровенный кукиш, предъявляет шерифу. Это нет, что ли, вынюхал? Да он второй год у Джефферсона на крючке. Денег ему должен. 300 долларов ни кот не чехал. Законы ты с ними в доле, пирогами берёшь, покрываешь, а? Это Билли нашу нефть поджог, точно говорю, его работа. Ты же говорил, индейцы, ошибся, теперь вижу Билли. Джош Ордмону в этой бурной его короткой жизни не раз доводилось присутствовать при таких перепалках. Случалось, они оборачивались перестрелкой, а то и похоронами. Воли не воли задумаешься, а не было ли поблизости какого-нибудь тахтона? Само возваливающегося, а? Ведь кто-то же подвешивал в небе люстру, кто-то заставлял лопнуть крепёжный трос. Ничего нового. Ничего не выяснят, ни о чём не договорятся. Нужны ли нам стрелкам, нефтяникам, прачкам, скотоводам, торговцам, шлюхам, фермерам, банкирам, священникам, ворам, детям, отцам, матерям, добрым бабушкам, кормящих внуков в ложечке, нужны ли нам тахтоны, чтобы вцепиться друг другу в глотку по поводу и без? Требуется ли нам для этого чудеса, карусель причин и следствий? Какой-то сверхестественная дьявольски изочрённое течение обстоятельств. Философский вопрос, сэр. И кажется, Джош Уордман знает ответ. Джефферсон огонь пустил. Он, чтоб мне пусто было! Враньё! Где доказательства? А у тебя где? В бороде? В непаханой борозде? Четвёртое. Джошо Эддман по прозвищу Малыш. Джефферсон с его людьми сдвигаются поближе к шерифу. Сазерленды отступают к мэрии, выкрикивая обвинения и ругательства. Четверо добровольцев топчутся на месте. Шериф есть шериф, но история с убийством юного Освальда Маккентая темнее ночи под покровом, который она совершилась. Поди и прими чью-то сторону. В итоге добровольцы отходят к банку на нейтральную территорию с таким видом, словно грабить банки их заветная мечта. Площадь грозовая туча сер. Вот-вот она родит молнию, грянет выстрел и начнётся мясорубка. Большая неудача, говорил мистер Пирс. Орёл и решка, вверх и низ. Это уже она или ещё нет? Здесь меньше народу, чем было на промысле. Бойня вползает в уши Джоша старческий шепоток, дребежит, похрипывает. Скоро на подходе, я чувствую, да. Они близко, затаились, ждут. В центре тучи в тихом глазе урагана стоит мистер Пирс. Нет. Мистер Пирс стоит на балконе. Нет, на балконе тело, а здесь на площади душа. Настоящий Бенджамин Пирс. Призрак колеблется, словно от ветра. Ещё минута, и порыв унесёт мистера Пирса прочь, разметает в клочья, развеет без следа. Джош подходит ближе, заглядывает бедолаге в бедолаге лицо. Эй вы, кричит с балкона тело. Не топчитесь по моей шляпе. Душа не смотрит в сторону тела. На Джоша она тоже не обращает внимания. Одежда на этом несчастном Персе истрепалась истончилась до невозможности. Голова стремительно лысеет, седых прядей убавилось, язвы на лице напротив стало больше. Ресницы слиплись под глазами, потёки жёлтого гноя свежие поверх засохших. На старика трудно смотреть без содрогания но пирс похоже ещё сохранил способность видеть взгляд его устремлён на шляпу свалившуюся с головы тела захваченного тахтоном по этой шляпе беззазренье совести топчется отступая к мэрии брате сазерленды оклик пропал в туне братьям недозаезжева с аквоежника У Сазерлендов есть дела поважнее оброненной шляпы. А у призрака нет дела важнее. В гноящихся глазах старика плещется возделение. Так пьяница без цента в кармане смотрит в баре на заветную бутылку. Так старатель, не намыв за месяц и курпицы золота, глядит на самородок весом в добрых 3 унции. блестящий на ладони удачливого соседа шляпа понимает Джош это его шляпа не тактония его настоящего пирса взять шляпу в руки ощутить под пальцами ворсистую жёсткость вотрузить на голову шляпа измята растоптана в пыли и грязи какое это имеет значение сэр Шляпа в руках, на голове, возможность хоть на миг почувствовать себя живым, восхитительно плотским. Вот чего жаждет несчастный призрак. Вот что ждёт Джоша в ближайшем будущем. Вижу их, чую, бормочет пирс, приплясывая над шляпой желанной и недостижимой. Ждут сукины дети, ждут Воду в кромешной бездне мы над ними ходим, они под нами ждут. Скоро, скоро прячутся, затаились, готовы сорваться с места. Вной ситуации у Джошоа Редмана возникли бы большие сомнения насчёт душевного здравия мистера Пирса. Но где ты иная ситуация? Правда текто, кто ныкоторых видел внизу под нефтепромыслом сам Джош больше походили на испуганных беженцев, а не на бандитов, ждущих в засаде почтовый делижанс. Погодите, сэр. Придержите коней. А кто сказал, что мы с Пирсом видели одних и тех же тектонов? Выпил меня. Всего выпил, бормочет Пирс. Что-то капает с его лица в пыль, оставил на донышке глоток, другой капли шипят и испаряются. Я теперь он. Я слышу, вижу, нюхом чую, слышу, как он, вижу, как он рядом, близко, скоро бойня, чёрный ход. Не доживу. Нет. выпил содрогается джош таhton надел тело мистера пирса словно костюм из твида а теперь допивает из пирсовой души последние соки как паук из мухи угодившей в его сети чем меньше остаётся пирса тем больше становится таhtonа и в самом пирсе в том числе скоро никакого пирса не останется Будет только Тахтон и его адская семейка, эмигрировавшая на дикий, на благословенный запад. Беженцы и бандиты. Семья Джошова Тахтона и близкие Тахтона Пирса. Одних вожак привёл к золотому руднику ждать, пока он не застолбит право на участок, индейцы отобрать, выдурить. умыкнуть землю у пустоголовых дикарей, которых из-за людей та считать грех. Вперёд, друзья, всё золото наше. А не подалёку за холмом притаилась банда лихих парней, ждут, когда придёт их час. Намоют простафили золотишка, сложат в перемётные сумки. Тут и нападут со спины, погонят прочь. Кто станет ерепениться, схлопочет пулю. гребил лопатой, а у них воду, как у нас на фронтире, облапошил, подставил, нагрел. Вот ты и наконец, сэр, тебе весь куш и достанется. Мистер Рэдман гремит с небес: "Как я рад вас видеть! Ниначе, господь Бог, оглянулся".